Глава девятая. Лимон. Сердечки, однако, обрывались зря. Зря прятались по норкам зверюшки. Мнительная глупая мелюзга. Да не ли аристократу, Александру. Да хоть у самых его лап. Шустре они, сильных, прекрасной чеканки лап прошествуют мимо, и только редкие усики нервно дернутся раз другой. Иное дело... Лимон. Этот, на несчастного суслика, стоило тому, сделав стойку, любознательно выглянуть, из-за песчаной гряды бросался с лаем. Суслик мгновенно пропадал, растворялся, как мираж в знойном воздухе. Обескураженный лимон оборачивался на хозяина, виновато тявкал тоненьким голосом и вилял хвостом. Стыдно было ему, а простоволосился. Капсулов разводил руками. Что делать, брат? Они чудесно понимали друг друга, без слов. Вечером с Лимоном гуляли дочь или жена, а утром — Капсулов. И стоило ему подойти к двери, как Лимон был тут, как тут. Глядел вопрошающе, то в одну, то в другую сторону склоняя голову. Возьмут, не возьмут? Капсулов медленно надевал плащ. До последнего момента держал в неведении пса. И лишь перед тем, как открыть дверь, снимал с вешалки поводок. В ту же секунду лимон срывался с места, прыгал, вертелся. Как же все таки однообразно собачья жизнь, думал Капсово с глухой, какой-то и тревожной сосредоточенностью. Если обязательный, регулярный, не нарушаемый ничем выгул превращается в праздник, итак изо дня в день, изо дня в день повторялась эта языческая пляска, пока вдруг лимон не заболел. Внешне болезнь выражалась в зуде, всего-навсего. Но какой это был злой, какой разъедающий зуд! Пес кусал себя, клацая зубами, шерсть выдирал, и на истерзанном собачьем теле светились там и тут розовые плешины. В конце концов, дочь свозила его к ветеринару. Тот глянул одним глазом, черкнул что-то и молча протянул листок хозяйки, поджавшего хвост пациента. Это оказался рецепт. Таблетки, которые выдали по нему, обладали помимо лечебного свойства, зуб быстро стих, сильным побочным действием. Жажду вызывали. Причем жажду чудовищную. Через каждые пять минут Подходила к миске несчастная собака. Только подливать успевай. Тут уж не повыгуливаешь два раза в сутки. Каждые час-полтора выводи. Днем такую роскошь еще можно позволить, но ночью. Поэтому решено было на семейном совете, женском. Капсулово в такие дела не вмешивали. Решено было ночью воды не давать. Капсулова объявили об этом, когда он вернулся со спектакля. Объявили и легли спать, а он остался с изнывающей от жажды собакой. Неторопливо чай пил, благословенные минуты — это одиночное ночное чаепитие в кухне, а она следила за ним жадным взглядом, за его рукой следила, за стаканом, который он подносил к рту, за губами его. Не выдержав, капсулов поднялся, Налил воды в пластмассовый кувшин. Но и пол шага не сделал. Пес уже был возле миски, ждал. И капсулу в устру дом удалось подвинуть его, чтобы наполнить миску. Лимон вылокал все, не отрываясь. Но не отошел. Смотрел на хозяина, обернув мокрую в каплях морду. И что делать? Капсулов налил ему еще. И лимон еще выпил. Правда, не до конца. Лег. Тяжело опустил на лапы ушастую голову. Капсулов подбавил себе чайку. «Теперь не ляжешь. Теперь хочешь, не хочешь, а иди гуляй», — кулинарушил установленный женщинами запрет и порядок. Лимон поднялся не без труда. Допил, что осталось. Да еще язык он подлезал мало. «Что ж, так и так выходить...» И Капсулов вновь наполнил посудину. На сей раз лимон не осилил ее, но едва вернулись с улицы, прямиком бросился к миске. Фыркая, давясь и расплескивая, опустошил ее. Снова к хозяину повернулся. — Увы, — дружок сказал Капсулов, — придется до утра потерпеть. Потушив свет, ушел к себе, разделся, лег, открыл книгу. День предстоял трудный — худсовет, репетиция, встреча со студентами — И, наконец, вечерний спектакль. Но он положил себе за правило прочитывать на ночь хоть несколько страниц хорошего текста. Слабый звон доносился до его слуха. Ветер ли швырял в окно песком, лимон ли возился на кухне с миской, пытаясь хоть что-то выжать из неё. На съемках с ними жили два огромных пса, лохматых, а жара под пятьдесят, чук и гек. С утра до вечера в тенечке лежали, вывалив языки. Когда же кто-нибудь проходил мимо, издавали звук, который и лаем-то не назовешь. Лают, ленились, так, писк какой-то. Человек оборачивался и видел тазик для питья пуст, как забытая на плите сковорода, или как миска лимона. Зачерпнув воды, лили щедро, брызги летели во все стороны и попадали на собачьи морды. Лежебоки облизывались умиротворенные. Позже Капсулов вычитал, что никакая сила не заставит собаку двигаться в полуденный зной. А если с караваном она? Если караван идет? Пусть идет, она догонит его, когда спадет жара. Так все живое. Трава и та замирает в терпеливом ожидании влаги. Сена и сена. Но бросьте жменю воды, и она дрогнет. Рапрямится, нальется зеленью, как в кино при замедленной съемке. Капсулов сам проделывал этот эксперимент, но не в светополе. в светополе такой травы пока что не попадалось, что свидетельствовало о молодости пустыни, мертвой, ласковой хваткой сжимающий город. Растения, да и животные тоже еще не успели приспособиться к ней. ней.ё сохло, чернели деревья, а на тротуаре лежали, с разинутым клёвом живые птицы Живые! глаза бусинки смотрели на людей, что шествовали себе мимо болтая о театральных новостях, о ценах на рынке, крытом два других их зелеными называли занесло песком. Откинув одеяло капсулу встал, надел тапочки и неслышно вышел из комнаты, зажег свет миска валялась посреди кухни, а рядом лежал уставясь в неё, лимон. Налить не давал, в руки тыкался горячим носом, лакал громко, постановая. Капсулов еще налил. Они вышли, город спал, но пустыня бодрствовала, шурша и ворочаясь. Лимон, ему сразу же стало легко и вольно, четко прислушивался к этой ночной жизни. Кажется, так поздно с ним еще не гуляли, Вольно и легко было ему, но жажда опять из подваль забирала, и как только вернулись, он опрометью бросился к миске. Взяв книгу, Капсулов устроился в кухне. Обессилевший пес растянулся рядом и, кажется, задремал, но внезапно сильнейшая судорога пробежала от шеи до задних лап. Голова дернулась, он встрепенулся весь, как бы собираясь вскочить, но увидел хозяина, и успокоенный вновь погрузился в дрему. Всю ночь просидел капсулов возле больной собаки, то и дело подливая воды и через каждый примерно час выводя ее на прогулку. На улице Лимон оживал, однако нос и тут оставался горячим, сухим и горячим. Вообще собаки не любят, когда их трогают за нос. Лимон тоже не любил, но сейчас не отворачивал морды, наоборот, не мигая, смотрел он в глаза хозяина. Прямо в глаза! И, Господи, до да чего же трудно было выдержать? Это скорее недоумевающий, чем жалобный взгляд. Наконец стало светать. Медленно затихли голоса пустыни, цоканье гекконов, шакалий вой и даже пение цикад, которые последнее время не умолкали ни на минуту. Тишина наступила, чистая, Легкая тишина, изредка нарушаемая то шелестом ветерка, то вскриком изнемогающей от бессонницы жабы. Капсулов подошел к окну, город спал, ни души не было на непривычно широких, с уже погасшими фонарями улицах. Но вот донеслись протяжные звуки метлы, вот легковушка проехала, а следом проползла, раскорячившись, поливальная машина. Туги струи ударялись шипя в остывший за ночь асфальт. Навстречу двигался велосипедист. Водитель поливальной машины укоротил струи, но брызги все же достали велосипедиста. Оторвав от руля руку, он вытер лицо. Сзади на багажнике стояла плетеная корзина, кажется, пустая. На дачу ехал, чтобы к семи, когда пооткрываются рынки, и крытые оба зеленых, подвезти свежие овощи. Вскоре еще один велосипедист прокатил по мокрому асфальту, но уже в обратную сторону. К раме были привязаны удочки, длинные концы их торчали спереди и сзади, а у руля позвякивал вместительный бидон. Чирикали воробьи, еще какие-то птахи подавали голос из глубины раскидистых деревьев, что росли на соседней улице. С высоты третьего этажа открывалась лишь ее верхняя часть. Крыши скелеты телевизионных антенн, да провода, по которым пробегали снизу ролики первых, еще, по-видимому, пустых троллейбусов. Вдруг провода эти аллы вспыхнули. Из-за густой темной зелени высоких каштанов высунулся краешек огненного шара. Он подымался все выше. То был редкий миг, когда невооруженным глазом можно видеть движение солнца. И пробуждающийся город Сиял под лучами серебром росы, маленькими лужицами на асфальте и большими, чисто вымытыми окнами. 1984 год